Принципы лечения внушением. Чем глубже у человека гипнотическое состояние, тем глубже внушенное внедряется в его подсознание. И еще, чем больше повторений какого-либо внушения, тем прочнее защищение от посторонних влияний будет сделанное внушение. И, наконец, чем интенсивнее проводится внушение, тем эффективнее будет его результат. Есть и сопутствующие условия, способствующие повышению внушаемости человека. Это авторитет, логичность, необычность, неожиданность, интенсивность, монотонность и, наконец, безвыходность, опасность. Существует временная лента памяти, которая начинается с момента зачатия и завершается последним мгновением жизни. На этой ленте находятся программы по которым функционирует организм в различные периоды его жизни. И на эту же ленту записывается все, что происходит с человеком, как внутри него, так и при взаимодействии его с внешним миром. Любое внушение, сделанное человеку, обязательно записывается на эту ленту. Жизнь человека в каждое мгновение есть результат влияния всей суммы записи, имеющихся на ленте памяти. Исходя из вышесказанного, Внушение может быть эффективным в том случае, когда оно преобладает над патологическими элементами, имеющимися на этой ленте. Наилучший результат в этом случае получается, когда человека, находящегося в гипнотическом состоянии, вводят непосредственно в то событие, которое явилось причиной того или иного заболевания. Здесь мы имеем в виду функциональное расстройство. После чего это событие просматривается несколько раз. При этом пациенту предлагается избрать другую концовку создавшейся ситуации по своему выбору. Затем ситуация с ее новым окончанием повторяется до тех пор, пока для человека новый выход из положения не станет естественным, и только после этого делается утверждающее лечебное внушение. Существует мнение, что не следует делать внушение с использованием частицы не, чтобы будто бы при этом частиц как бы не слышится, пропускается, то внушение начинает действовать наоборот. Например, человеку внушают: "Голова у вас не болит". Без частицы не такое внушение должно только усилить головную боль. Действительно с этого не происходит. Императивное внушение с частицей не помогает стиранию патологических элементов на ленте памяти и последующее внушение, утверждающее здоровье, закрепляет предыдущее, произнесенное частицей «не». Можно предполагать, что автор этой гипотезы очень хотел войти в историю, пусть даже на такой мелочи, как частица «не». Возможно, появление такого мнения было вызвано наличием в гипнотическом состоянии парадоксальной фазы, во время которой воспринимается слабый раздражитель и не воспринимается сильный но это никакого отношения к смысловому содержанию лечебного внушения не имеет. Такого рода парадоксальные фазы сплошь и рядом наблюдаются и в повседневной жизни. Например, читая книгу, можно настолько увлечься событиями, описываемыми в ней, что не отреагировать даже тогда, когда громко позовут. И вообще такие реакции характерны для любого рода сильного сосредоточения. При лечении внушением большое значение имеет повторение лечебных фраз. При этом каждый раз должны меняться варианты внушения, сохраняя свое смысловое содержание. Например, внушая отсутствие страха перед темнотой, следует говорить, что он, она не боится темноты, когда остается дома один. Он твердо знает, что кроме него дома никого нет. Он не чувствует присутствие кого-либо в доме, когда остается один. В темных углах. Под кроватями, под столом он знает, он твердо уверен в этом, никого нет. В ванной, в туалете, на кухне, в прихожей никого постороннего нет и так далее. Когда он дома один, то независимо от того, день это или темное время суток, он чувствует себя спокойным и напряженным, уверенным. При любого рода внушениях для его усиления иногда необходимо прикасаться к тем местам, которые имеют отношение к конкретному внушению. Приводимым выше примере со страхом нужно касаться груди пациента, так как эмоции страха сжимает сердце человека. Если вы лечите человека, страдающего заиканием, то прикасаетесь к его губам, гортани и груди. Так пациент не просто заикается, он еще и боится говорить. При лечении внушением ночного недержания мочи можно использовать метод сравнения. Он заключается в том, что реакции больного на позывы помочиться днем приравнивается к таким же позывам во время сна ночью. Ночью ты также хорошо чувствуешь, что нужно помочиться, как и днем. Такого рода внушения вы наслаиваете на ленте памяти нормальные дневные реакции на позывы к мочеиспусканию в период ночного сна. В случаях, здесь упомянутых, целесообразно моделировать внушением поведения и состояние больного, а также обстоятельства, в которых болезнь проявляет себя. Сейчас ночь. Вы, ты, спите в своей постели дома. Очень хочется помочиться. Вы легко просыпаетесь, идете в туалет. Вам не снится, что вы проснулись. Вы действительно проснулись, открыли глаза и встали, чтобы пойти в туалет. И далее можно продолжать. Когда вы спите, вы не забываете, что легко просыпаетесь, когда нужно помочиться. Вы это хорошо помните. И сразу же просыпаетесь, когда нужно помочиться. Вы не сомневаетесь, что сразу же почувствуете и проснетесь, когда необходимо будет помочиться, и так далее. Вы внушаете человеку, боящемуся темноты, что сейчас ночью он один дома. Затем создаете модель его поведения, согласно которой он обследует свой дом с целью поиска объекта его страха и ничего не находит. При этом, конечно, продолжаете внушать ему отсутствие страха. Также моделируйте внушением состояния и поведения больного и при лечении заиканием. Ни в коем случае не следует утверждать свою значимость пациенту. Я говорю тебе, что ты больше никогда не будешь заикаться. Это неправильно по нескольким причинам. Первое. Чем больше авторитетов окружает человека, тем в большей мере он чувствует себя неполноценным. Второе. При удалении от авторитета И в пространстве, и во времени значимость человека падает. Отсюда с глаз долой, и сердце вон, или слушаю приказ пока при вас. Следовательно, эффект лечебного внушения при этом тоже будет падать. Третье. Эффект от лечебного внушения не всегда бывает так значителен, как хотелось бы врачу. И подобные утверждающие фразы при недостаточном эффекте внушения значительно снизят веру больного и в своего врача и в свое возможное излечение. И к тому же в определенной ситуации больной может встретиться с человеком более авторитетным, чем врач, тогда заикание вернется неизбежно. Не следует делать внушение какого-либо симптома навсегда. Известно, что чем дальше в будущее уходит время, направленного внушения, тем слабее эффект этого внушения. Любое внушение имеет определенный энергетический потенциал. Если внушение сделано на сутки, то этот потенциал будет растянут на сутки. Если же внушить больному, что после этого сеанса он никогда не будет заикаться, то этот же потенциал будет растянут на срок значительно больше, и на каждую единицу времени энергии этого потенциала будет меньше». Правда, на ближайший период энергии достанется несколько больше, и в первые дни такой больной, возможно, заикаться не будет. Ярким примером этому могут служить проводимые в шестидесятых годах харьковским врачом Дубровским одноразовые сеансы внушения для людей, страдающих логоневрозами. Эффект был потрясающим. После одного сеанса гипноза люди переставали заикаться но через неделю а в некоторых случаях и раньше все возвращалось на круги свои. и конечно появлялось неверие в возможность своего излечения никогда за редким исключением не следует ограничиваться одним лечебным сеансом при повторных посещениях больного могут появиться дополнительные симптомы основного заболевания которые иногда в корне меняют методику и направление лечения и кроме того Повторными сеансами вы закрепляете лечебный эффект, полученный при предыдущих посещениях больного. Обычно первый сеанс внушения проводится с целью получить лечебный эффект до следующего посещения больного, например, до завтра или послезавтра. На повторных сеансах этот срок постепенно увеличивается. Частота посещений зависит от эффективности лечения. Если, дело делай лечебное внушение, что у вас голова никогда не будет болеть, то в этом случае внушение имеет шанс при первой же головной боли, возникшей совсем по другому поводу, перестать действовать. Он сказал, что голова не будет болеть, а она болит. И еще надо помнить, что всегда нужно лечить не болезнь, а больного. Например, у человека, страдающего головной болью и раздражительностью, вы в первую очередь лечите его бессонницу внушает ему спокойствие и уверенность в себе. Лечение внушением всегда сопровождается своего рода психоанализом и рациональной терапией. Без такого необходимого дополнения гипнотерапия недостаточно эффективна. Не следует стремиться наиболее полно охватить лечением в одном цикле все симптомы какого-либо заболевания. Надо выбрать главный, из которых вытекают остальные, и основное внимание в период лечения уделить этим симптомам. Для косвенного внушения могут использоваться как индифферентные препараты, так и условия, при которых то или другое внушение должно быть реализовано. Используя индифферентные препараты, лечащему совнушают, что предлагаемый препарат – очень сильное средство – применяемые при конкретном для данного случая заболевании. И обязательно подробно описывается эффективность его использования при лечении других больных. Приведу пример применения подобного рода внушений. Немолодая женщина, стоматолог, 48 лет, страдает нарушением сна в течение 18 лет, меняет одни снотворные на другие, чтобы не наступало привыкание. Без снотворных даже в течение нескольких суток не может уснуть да и те снотворные, которые она принимает, на нее действуют слабо. Гипнабельность больной при проверке казалась невысокой. И было решено прибегнуть к косиному внушению. Больной было предложено принять для пробы очень сильное снотворное средство, которое сравнительно недавно появилось в Германии. На самом деле этим снотворным средством был обычный фитин. Таблетку больная должна была принять. Ровно за двадцать минут до отхода ко сну. Эффект превзошел все ожидания. Всю ночь она глубоко спала, и самое главное, что отметила больная, утром она проснулась со свежей головы. Причина такой бессонницы, подобна тем, которые вызывают и поддерживают заикание. Как известно, заикающийся не может свободно говорить, потому что боится это делать при людях. Так и бессонница — Иногда существуют многие годы, потому что человек боится, что не уснёт. Возможно, косвенное внушение другого рода, когда внушение начинает действовать с определенного момента, например, с момента контакта с каким-либо объектом или какой-либо ситуацией, или вообще в какое-то время. Можно внушить человеку, что он почувствует себя спокойным и уверенным, если окажется в присутствии какого-либо другого человека или же в каком-то определенном месте, И тому подобное. Такое внушение полезно в тех случаях, когда ваш пациент чувствует себя напряженно или неуверенно в определенных обстоятельствах. При проведении сеанса совсем не обязательно иметь громкий голос. Конечно, внезапный вопль иногда может иметь успех, и ваш пациент от неожиданности и с перепугу, возможно, будет загмотизирован до стадии каталепсии. Но подобные сверхсильные раздражители сами являются невротизирующими факторами. Голос должен быть спокойным и уверенным. Это возможно только в одном случае, когда вы сами в период проведения сеанса действительно чувствуете себя спокойно и уверенно. Можете делать внушение даже шепотом на ухо, но повелительно и без тени сомнений. Кстати, такой метод внушения очень полезен при лечении резко выраженных невротических состояний, когда проводится коллективный сеанс гипноза больным, имеющим различные невротические расстройства. Тогда внушения, проводимые шепотом одному из них, не слышно другому. В этом случае проведение группового сеанса функционально делится на две части. Общее внушение делается для всех вслух, а частное для каждого в отдельности шептом на ухо. Теперь несколько слов о фоне, на котором может проводиться лечебное внушение. Если вокруг пациента шум, то, разумеется, глубина погружения в гипнотическое состояние будет быстро падать. Защитные барьеры, сделанные внушением, кроме меня ты никого не слышишь, будут быстро разрушаться. Они разрушаются в любом случае но в спокойной обстановке более медленно. И поэтому лечебное внушение всегда чередуется с углублением гипнотического состояния. Некоторые психоневрологи используют спокойную музыку, которая служит фоном для проводимого сеанса. Это вполне приемлемый вариант для психотерапии. Но при этом надо иметь в виду, что при успокаивающей музыке гипнотическое состояние со временем переходит в обычный сон. И гипнологу необходимо периодически поддерживать зону аэропорта в контактном состоянии. Существует метод лечения, когда больные удобно располагаются в креслах и просто отдыхают под спокойную музыку. И всем, независимо от формы заболевания, внушается только покой и хороший сон ночью. Это, конечно, неплохой метод на начальных стадиях невартизации, но малоэффективны при наличии у больного патологических комплексов, в избавлении от которых он нуждается.